Война эпохи сверхновой стала первой детской войной в истории человечества, и с самого начала она демонстрировала уникальность общества детей. Взрослые обыкновенные эпохи не имели возможности представить себе, что война будет иметь форму игры, проходящей по правилам спортивного турнира. Несмотря на то, что государству выделили вооруженные силы общей численностью свыше миллиона человек, а военные базы располагались на удалении 50 километров друг от друга, на береговой линии Антарктиды царили мир и спокойствие. Базы разных стран даже поддерживали связь между собой. Будь такое в эпоху взрослых, война давно бы уже разразилась. Например, морские коммуникации в Антарктике были крайне уязвимы, а доставить всё необходимое на этот безжизненный материк было невозможно. Из чего следовало, что всего одним ударом по линиям снабжения противника можно было бы поставить его сухопутную базу на грань катастрофы. Однако дети делали обратное. Флоты ведущих держав помогали более слабым государствам доставлять на Южный континент живую силу и технику для участия в военных играх. То, почему такое происходило, остаётся одним из наиболее странных аспектов детской войны. Ни одна страна ещё не знала, кто станет её противником. Все армии оставались спортсменами, собравшимися на Олимпиаду. Лишь после того, как будет составлена турнирная сетка, они узнают, с кем им предстоит сразиться. Хотя дипломаты трудились без устали, как открыто, так и закулисно, не было создано ни одного союза, и все страны в ожидании начала военных игр соблюдали полный нейтралитет. Покинув японскую базу, китайские дети находились в пути ещё два часа, прежде чем добрались до американской базы. Это был их первый приезд сюда, и масштабы базы произвели на них впечатление. База Вооружённых сил Соединённых Штатов протянулась вдоль побережья на 20 с лишним километров. Густые скопления палаток и ангаров простирались, покуда хватало взгляда. Самые высокие и большие ангары ощетинились лесом антенн на крышах. По всей базе были разбросаны в большом количестве радиолокационные станции, половину в лёгких белых обтекателях, придающих им такой вид, будто какая-то гигантская птица разбросала в беспорядке отложенные яйца. Базу окружала густая паутина дорог, по которым во все стороны сновали всевозможные армейские машины, поднимая облака пыли, чуждой для Антарктиды и попутно уничтожая последние пятна снега. Ближе к импровизированной пристани на берегу возвышались горы различного снаряжения. Только что подошедшее десантное судно открыло свою чёрную пасть, выгружая на землю танки и бронетранспортеры. Огромные стальные звери выезжали по мелководью на сушу, и под вездеходом китайских детей дрожала земля. Низко над головой, в направлении взлётно-посадочных полос, спешно возведённых из специальных перфорированных стальных щитов, пролетала бесконечная вереница транспортных самолётов, отбрасывающих на море и сушу гигантские тени. Совещание глав стран, участвующих в военных играх, состоялось в просторном надувном ангаре. Внутри было светло и по-весеннему тепло, под потолком висели разноцветные воздушные шары. Военный оркестр исполнял весёлые мелодии, словно это была праздничная встреча. К моменту прибытия китайских детей почти все остальные руководители уже собрались. Президент дэви встретил гостей и провёл их к длинному столу посреди ангара, за которым уже пировали другие дети. На столе были разложены больше сотни стальных касок, наполненных чем-то сияющим. «Попробуйте! Это криль, выловленный в море Росса!» Выудив из каски прозрачную креветку, Хуахуа очистил её от панциря и съел. «Сырая?» «Не волнуйтесь», — кивнул Дэйви. «В Антарктике всё чистое». Протянув очкарику бокал пива, он взял с подноса несколько кусочков льда и бросил их в бокал. янтарный напиток зашипел и вспенился. «Естественный антарктический лёд с высоким содержанием газов. Такой подавали в лучших европейских ресторанах к самым изысканным блюдам. Он очень дорогой. «Если судить по потёкам мазута вдоль берега, он скоро исчезнет», — заметил очкарик. «Мне бы хотелось затронуть тему, не включённую в повестку совещания», — сказал Хуахуа. Отыскав взглядом за противоположным концом стола Ониси Фумио, он ткнул в него пальцем. «Вы должны остановить японских детей, которые вылавливают китов. Если так будет продолжаться, вскоре в Антарктике китов не останется». «Сосредоточьтесь на игре!» — отложив криль, презрительно усмехнулся японский премьер. «Иначе вас сотрут в порошок!» «Совершенно верно! Сосредоточимся на игре!» — возбуждённо воскликнул Дэви. «Вот цель нашего совещания. Со времени нашей предыдущей встречи в Вашингтоне прошло уже четыре месяца. С тех пор все страны перебросили в Антарктиду определённую часть своих сухопутных и военморских сил, и можно начинать игры». Вот только все дело в том, что никто не знает, как играть. Вот главный вопрос, который мы должны обсудить. Первым делом, господин президент, председательствовать на этом совещании должен я, постучав по пустой каске, заметил с противоположного конца стола Эйгю. Да, конечно, кивнул Дэйви. Господин президент Международного Олимпийского комитета, даю вам слово. В ходе первой и последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН эпохи Сверхновой Эйгю в качестве генерального секретаря пытался возродить обречённую организацию, однако затем даже он осознал тщетность своих усилий, в конце концов оставшись один в разрушенном здании секретариата. В погружённом в темноту небоскрёбе, по слухам, бродили призраки. Поговаривали, что когда сквозь обрушившуюся крышу здания проникал свет туманности розы, На полуразрушенной трибуне появлялся Рузвельт в кресле-каталке, которую по очереди катили все бывшие генеральные секретари. Если же сквозь крышу светила луна, зал наполнялся отголосками громкого стука. Это хрущёв стучал по трибуне, но только не своим ботинком, а черепом Кеннеди. От этих баек Уэйгю по спине бегали мурашки, ему приходилось на ночь заряжаться жидким мужеством. Как раз когда он был уже на грани срыва, пришло приглашение от реформированного Олимпийского комитета, которому была поручена организация игр, и Эйгю с радостью его принял. «Прекратите есть и сядьте!» — размахивая руками, крикнул Эйгю. «Ведите себя так, как подобает на собрании!» Главы государства расселись вдоль стола и надели наушники с переводом, но кое-кто продолжал вытаскивать креветок из стоящих перед ними касок. «Я же сказал, прекратите есть!» — воскликнул Эйгю. «Господин президент, пожалуйста, распорядитесь, чтобы еду унесли!» «Господин председатель, вы должны понимать свое положение здесь», — искоса взглянул на него Дэйви. «Вы лишь главный судья предстоящих игр. Не в вашей власти приказывать». Какое-то мгновение Эйгю молча смотрел на него, затем сплюнул. «Чудесно! Тогда начнем!» «Уверен, все вы знаете присутствующих здесь глав государств, поэтому можно обойтись без представлений. Однако сегодня также присутствуют высшие военачальники. Может, дать им возможность представиться?» Юные генералы начали представляться. В ладно скроенных мундирах, с золотыми звездами на погонах и пестрыми орденскими планками и медалями на груди они производили более внушительное впечатление, чем взрослые генералы, добавляя красочности совещанию. Последним стал председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Скотт. Вступив в должность, он долго колебался относительно того, кого взять себе в качестве образца для подражания – Эйзенхауэра, Брэдли, Паттона или МакАртура. И в конце концов решил менять свой стиль ежедневно, постоянно озадачивая своих юных подчинённых. Сегодня Скотт выбрал образ МакАртура. Он приказал адъютанту приготовить ему трубку с чубуком из кукурузного початка. Однако найти такую в Антарктиде не удалось. Адъютант принес большую черную вересковую трубку, чем вызвал у генерала бешеную ярость. Встав, Скотт не козырнул, в отличие от остальных генералов, а просто махнул собравшимся трубкой и сказал. «Эй вы, хлюпики, подождите! Я вломлю вам так, что вы все обоссытесь!» Его слова вызвали всеобщий смех. «Генерал Скотт, мы в некотором недоумении от ваших погон», язвительно заметил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России маршал Завьялов. У Скотта на погонах красовались семь звёзд. «У вас есть какие-либо замечания относительно количества звёзд? Действительно, в американской армии высшим званием был шестизвёздочный генерал, да и то звание это было присвоено посмертно, чисто символически». «Но если Паттон любил награды, почему я не могу добавить себе еще одну звезду? Президент ничего не имеет против, и вы не сможете мне помешать». На самом деле звание генерал армий «Шесть звезд» было установлено Конгрессом в 1919 году для военачальника Первой мировой войны Джона Першинга, который носил его до своей смерти. Были планы присвоить это звание МакАртуру, но они не были осуществлены. В 1976 году президент Форд присвоил звание генерал армии первому президенту США Джорджу Вашингтону. Но эта акция, разумеется, носила символический характер, поскольку при Вашингтоне такого звания не существовало. Я просто в недоумении. Почему вы не нацепили 8 звезд? Так было бы симметричнее. Нет, такой рисунок был бы чересчур строгим, я бы предпочел 9. Да просто налепите на плечи американский флаг. Что вам мешает? вставил Люган. Вы надо мной насмехаетесь, генерал Лю, воскликнул взбешённый Скотт. Я этого не позволю, не позволю. Вы можете прожить хотя бы один день без драки, спросил Дэви. Он надо мной смеётся, повторил Скотт, указывая на Люгана. Вырвав у него из руки трубку, Дэви швырнул её на стол чтобы я впредь не видел у тебя этой дурацкой игрушки. И сними со своих погон по три звезды. Не надо давать средству массовой информации, повод для сплетен». Скотт побагровел, запоздало сообразив, что ошибся с выбором образа на сегодня. МакАртур не подходил для личного общения с президентом. Во время войны в Корее МакАртур выступал за радикальные действия вплоть до ядерной бомбардировки Китая и в 1951 году был отправлен в отставку президентом Трумэном. Эйгю снова постучал по столу каской, выполнявшей роль молотка. Итак, продолжим. В повестке сегодняшнего совещания два вопроса. Во-первых, нужно установить общие правила военных игр, и во-вторых, определить очередность состязаний. Начнем с первого пункта. Главный принцип игры – удовольствие, поэтому мы предлагаем следующее – Чтобы сделать игры более интересными и захватывающими, шесть ведущих мировых держав, а именно Соединенные Штаты, Россия, Европейский Союз, в военных играх считающиеся за одну страну, Китай, Япония и Индия, как постоянные члены всемирных игр, обязаны придерживаться пакетного принципа. То есть они должны принимать участие во всех состязаниях. Остальные страны могут принимать участие в том или ином состязании по выбору. Общие принципы получили единогласную поддержку всех стран. И Дэйви возбужденно воскликнул. «Превосходно! Отличное начало!» Эйгю снова постучал каской. «Теперь перейдем ко второму пункту. Определим состязание». «У меня сразу же есть предложение», — не дало ему закончить американский президент. «Сражение ударных авианосных соединений». Какое-то время потрясенные дети молчали. Затем Эйгю осторожно спросил. «А это не слишком крупно. Ударное авианосное соединение. Авианосец со всеми своими самолётами, сопровождающий его крейсеры, эсминцы и подводные лодки. По-моему, это уже чересчур». «Да в том-то всё дело!» — радостно подтвердил Дэйви. «Разве дети не хотят играть с большими пушками?» «Может быть, американские дети и хотят», — поднялся со своего места Хуахуа. «Но мы не можем играть в такую игру. у китая нет авианосцев в Японии тоже нет», — подхватила Аниси. «У нас есть один авианосец», — сказал премьер-министр Индии Джайру. «Но устаревший, с обыкновенным движителем. И собрать ударное авианосное соединение мы не сможем». «Вы что, хотите сказать, что играть будем только мы, ЕС и Россия, а остальные будут наблюдать со стороны?» — спросил Дэви. «Это не вяжется с пакетным принципом», — кивнув, подтвердил Эйгё и тут ничего нельзя сделать пожал плечами хуахуа мы не сможем построить авианосец а нам вы все не позволите построить авианосец презрительно фыркнул онниси игры только начались а вы уже их испортили раздраженно ткнул в них пальцем скотт а как вам такое предложение сказал поднимаясь люган мы будем использовать против ваших авианосных соединений свои крейсеры и подводные лодки ни за что воскликнул Дэйви. «Он толковый парень», — сев шепнул Люган на ухо Хуахуа, и тот, усмехнувшись, кивнул. Дэйви прекрасно понимал, что в детских руках авианосцы взрослых — это совсем другое дело. Дети-пилоты морской авиации только-только научились взлетать и садиться. Эффективность их действий против кораблей и наземных целей оставалась удручающе низкой. А действие авианосного соединения — очень сложный процесс. Дети не успели освоить его за такой короткий промежуток времени, поэтому в настоящем сражении самолёты, поднявшиеся в воздух авианосцев, вероятно, не смогут обнаружить свои цели. Ещё более серьёзной проблемой была безопасность авианосца. Сам авианосец практически не имеет оборонительного вооружения и полностью зависит от кораблей сопровождения. Технические средства и программное обеспечение системы ИДЖИС, объединяющие вооружение крейсеров, эсминцев и подводных лодок, были настолько сложными, что даже у взрослых глаза лезли на лоб, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы эта система вела себя нормально в руках детей. Хотя авианосцы, как обычно, шли в сопровождении вспомогательных кораблей, защищены они были весьма посредственно, и при своих внушительных габаритах в открытом море представляли отличную цель. Множество всевозможного оружия внушало американским детям панический ужас. Например, смертельной угрозой для авианосцев была китайская противокорабельная ракета s 802 морского базирования, китайский наследник печально знаменитый «Экзосет». Разработанная в 1974 году французская крылатая противокорабельная ракета. В ходе Фолклендской войны 1982 года аргентинцы такими ракетами потопили два английских боевых корабля и один серьёзно повредили. Достаточно лишь одной такой ракете преодолеть защитный барьер системы ИДЖИС и поразить авианосец, чтобы его потопить. Как верно заметил командующий Тихоокеанским флотом, в настоящий момент наши авианосцы такие же хрупкие, как яйца, плавающие в океане. Ещё совсем недавно гроза морей, в настоящее время авианосцы могли в лучшем случае использоваться в качестве транспортных кораблей для переброски истребителей. Но им запрещалось тонуть. Авианосцы являлись духовной опорой американских детей, символом господства Соединённых Штатов, Поэтому в период игр американские авианосцы бороздили воды Тихого океана вдали от берегов. дэви блефовал. «Ну хорошо», — вздохнул дэви «Тогда давайте устроим игру с участием эсминцев». Постоянные члены единогласно поддержали это предложение. И Эйгю записал его в тетрадь. «Продолжайте высказывать свои предложения», — сказал он. «Подводные лодки», — крикнул британский премьер-министр Грин. «Ничего интересного в этом не будет. Группа детей, играющих в темноте в кошки-мышки», возразил маршал Завьялов. Однако Эгю всё равно занёс предложение в тетрадь. «Не держитесь только за море», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Как насчёт сухопутных игр?» «Замечательно», — обрадовался российский президент Ильёхин. «Танковые игры!» «Это очень общее определение, поэтому нужны уточнения», возразил генерал Скотт. «У меня есть предложение. Встречное наступление. Танковые подразделения находятся на некотором удалении друг от друга и одновременно начинают движение навстречу, ведя огонь». «Равнинная местность побережья Антарктиды как нельзя лучше подходит для этого», подхватил маршал Завьялов. «Чтобы сделать игру интереснее, ограничимся одними танковыми орудиями, никаких управляемых реактивных снарядов». Никто не стал ему возражать. «Тогда нужно определить пороговую дистанцию. Стороны могут открывать огонь только когда достаточно сблизиться», сказал Люган, поднимая ключевую проблему. Американский «Абрунс», российский Т-90 и французский «Леклерк» обладали гораздо более совершенной системой управления огнём, чем тип 99, имевшийся у китайских детей. «Три с половиной тысячи метров!» — предложил Скотт. «Нет, 1000 метров!» — возразил Люган. Дети начали спорить. «Ну хорошо, хорошо», — вмешался Эйгю. «Технические детали можно будет обсудить непосредственно перед состязанием. Мы сейчас определяем только самые общие моменты». «Это очень важно», — заявил Хуахуа, не желая отступать ни на пять. «Этот вопрос необходимо решить сейчас». Однако китайские дети оказались в одиночестве, и в конечном счёте была установлена дистанция 3000 метров, крайне невыгодная для них. «Мы предлагаем еще одно танковое состязание», — повысил голос Хуахуа, -хуа, поднимая руку. «Сверхблизкий бой с проломом стен». «И это еще что такое?» — спросили озадаченные дети. «Правило следующее. Танки противоборствующих сторон занимают места за двумя параллельными кирпичными стенами, и по команде они проламывают стены и атакуют друг друга. Расстояние между стенами от 10 до 20 метров». «Ха! Вот это уже здорово! Со смехом воскликнул дэви Скотт шепнул ему, что поскольку Абрамс весит 57 тонн, больше, чем тип 99 и Т-90, и способен всего за 7 секунд разогнаться с места до 30 км в час, ему не будет равных в сокрушении стен. И президент не стал возражать. — Есть ещё более захватывающее состязание, — сказал маршал Завьялов. — Пехота против танков. — Потрясающе! — воскликнул Люган. И все согласились. «Увлекательных танковых игр можно придумать много, но давайте пока остановимся», — сказал Эйгю, записывая состязание. «Новые игры мы всегда сможем добавить». «Истребители!» — крикнул Скотт. Никто не возражал, но кто-то спросил, не следует ли разделить состязание на две части — ракеты класса «Воздух-воздух» и авиационные пушки. «Не вижу в этом смысла», — покачал головой маршал Завьялов. «Пока что дети не слишком преуспели в пилотировании, и у них с трудом получаются учебные бои. Если ввести дополнительные ограничения, боюсь, получится неинтересно». Было оставлено первоначальное решение. «Пехота с легким вооружением!» выкрикнул Хуахуа. «Хм, это общее определение», задумчиво промолвил маршал Завьялов. «Эти соревнования нужно разделить. Во-первых, определим понятие «легкое вооружение». Всё, что имеет калибр меньше 20 миллиметров. В таком случае сначала нужно разделить игру на два вида — укреплённые позиции и наступление. В первом случае стороны ведут огонь друг в друга из укрытий. Вторая игра похожа на танковое наступление, когда стороны движутся друг на друга и открывают огонь, оказавшись на определённом расстоянии. Это расстояние... пока что его можно не уточнять. Это чем-то похоже на русскую дуэль на пистолетах пробормотал кто-то. «Схватки боевых вертолётов!» — крикнул Дэйви. Китай и Индия выступили против, Япония воздержалась, но поскольку Соединённые Штаты, Россия и ЕС поддержали предложение, оно было принято. «Гранаты!» — крикнул Хуахуа. «Точно! Необходимо разделить лёгкое вооружение и стрелковое оружие!» «Почему вы так цепляетесь за это старьё?» — спросил у китайских детей Дэйви. «А почему вы цепляетесь за современное оружие?» — парировал Хуахуа. И снова спор погасил Эгю «Все в порядке! У всех нас одна и та же цель — играть в захватывающие игры. Вы должны понимать, если каждый будет выбирать только те состязания, в которых силен, отвергая все остальные, как мы будем играть?» «Гранаты — это основное оружие пехоты», — сказал Люган. «Почему их нельзя включить?» «Замечательно!» Тогда включаем их. Только не надейтесь, что мы станем легкой добычей», язвительно добавил дэви «Гранаты также нужно разделить на оборону укрепленных позиций и наступления», сказал маршал Завьялов. «И раз уж речь зашла об основных системах вооружения, вы не забыли про артиллерию». Осознав огромный потенциал таких игр, дети принялись выкрикивать различные предложения. «Артиллерийская дуэль на дистанции 5 километров!» Дистанция 10 километров, крупные калибры. 30 километров, реактивная артиллерия. Стрельба управляемыми реактивными снарядами по движущейся цели. Черт возьми, на антарктических равнинах это будет похоже на морское сражение. Минометы. Как вы могли забыть про минометы? Точно. Минометы на близкой дистанции. Их можно будет сделать подвижными. Вот будет здорово. Позвольте сделать одно замечание вмешался Скотт. «В состязаниях на дистанциях свыше пяти километров можно использовать воздушную разведку и корректировку огня». «Я против!» — воскликнул Люган. «Это чересчур усложнит игру и повысит вероятность жульничества». «А я за!» — крикнул премьер-министр Грин. «Так игра станет гораздо интереснее». «Прекратите!» — Эйгю громко постучал каской по столу. «Я уже говорил, что технические детали будут решаться на месте». Когда президент МОК закончил записывать условия артиллерийских игр, Дэйви вскочил с места. «Интересных состязаний можно придумать много. И я хочу предложить ещё одно. Бомбардировщики и наземные системы противовоздушной обороны». Эйгю поднял бровь, обдумывая слова американского президента. «Это будет что-то вроде танков против пехоты». «Силы сторон окажутся слишком неравными, поэтому придётся меняться ролями, что повысит количество споров и усложнит судейство. Предлагаю не включать это в игру». Готов поспорить. Президент Дэйви не задумывался о возможности меняться ролями. Фыркнув с усмешкой, бросил взгляд на Дэйви Хуахуа. Вероятно, он предполагал, что бомбить будут американцы, а обороняться предстоит кому-то другому. Я прав? «Ну да», — хлопнул себя по лбу Дэйви. Я как-то упустил это из виду. Инертность мышления. А как вам нравится такое? Американские дети хотят, чтобы наши x 20 и российские Ту-22М утюжили бомбами их позиций. Э, поскольку председатель правильно указал на трудности с организацией игры и судейством, полагаю, следует отказаться от этих соревнований. Можно добавить в состязание море-берег вмешался Скотт. Например, выставка десанта и оборона побережья организовать это также будет невероятно трудно, возразил маршал Завьялов. И времени потребуется очень много, так что вряд ли получится интересно. Предлагаю отказаться от этого предложения. Игги и другие дети выразили схожее мнение и игру не утвердили. А вот это точно прокатит, воскликнул неудержимый Дэви. Ракета против ракеты. «Замечательно!» — одобрительно кивнул Ильёхин. «Великолепная игра! Можно также разделить на управляемые ракеты ближнего и среднего радиуса действия и межконтинентальные баллистические ракеты». «Ого! Межконтинентальные ракеты!» — воскликнул Дэйви, возбуждённо размахивая руками. «Пока что это лучшая игра из всех!» «Но только без тактической и стратегической про!» — холодно добавил Ильёхин. «Что?» — воскликнул Скотт. «Естественно, нам потребуется противоракетная оборона». Но у большинства стран-постоянных членов такие системы отсутствуют, так что это будет нарушением пакетного принципа. «А кому? Какое дело?» — крикнул Дэй, винистово размахивая руками. «Мы будем использовать системы ПРО. Мы поддерживаем предложение на 120%. В противном случае мы выходим из игры». «Прекрасно!» — пренебрежительно махнул рукой Люган. «Используйте, если хотите». «Система стратегической ПРО!» — презрительно фыркнул Завьялов. «Да они даже свою Иджис не могут как следует наладить!» Дэйви шумно выдохнул. «Хорошо, идём дальше!» Сев на место, он самодовольно обвёл взглядом остальных детей. хуа хуа поднял руку. «Сухопутные мины!» «Любопытно!» — послышались возбуждённые голоса. «И как вы предлагаете играть?» Противоборствующие команды минируют две территории, указанные организаторами игр. В центре каждой зоны — флаг. Побеждает та команда, которая первая разминирует территорию и доберется до флага противника. «Чудесно!» — язвительно скривил губы дэви «Пусть детсадовские малыши тоже найдут себе развлечение! Записывайте, господин президент!» Встал глава одного из островных государств в Тихом океане. «Руководители ряда маленьких государств попросили меня выступить от их имени. Вы должны дать и нам возможность участвовать в играх». «А разве вы не можете играть вместе со всеми нами в обычных соревнованиях, предложенных китайскими детьми?» — спросил Дэви. «Господин президент, вы не понимаете. Возьмем, к примеру, мою страну». В настоящий момент у нас в Антарктиде всего одна рота, меньше двухсот человек. И даже в самой простой игре с одной только пехотой мы, по моим прикидкам, полностью лишимся боевых возможностей после первого же раунда состязаний». «Вы можете предложить другие игры». «У меня есть одна мысль», — сказал Лес Амнам, премьер-министр Вьетнама. «Партизанская война. Ерунда. Как в неё играть?» Противоборствующие стороны атакуют базы противника небольшими партизанскими отрядами. Правила игры следующие. «Заткнитесь!» — воскликнул Дэйви, вскакивая с места и хлопая по столу. «Как вам не стыдно предлагать такую гнусную затею?» «Совершенно верно», — поддержал американского президента Грин. «Стыдитесь!» «Это вообще-то может привести к плачевным последствиям», — обратился к лесамнаму Эйгю. «В Вашингтоне мы договорились о неприкосновенности баз всех стран. Ваше предложение подрывает сами основы игр». Предложение было отвергнуто. «Антарктика превратилась в закрытый клуб для ведущих мировых держав», проворчал Лесом Нам. «Зачем вообще мы сюда прибыли?» «Наше совещание уже позволило добиться потрясающих результатов», не обращая на него внимания, сказал Эйгю. «У других стран есть какие-либо предложения насчет новых игр?» Задержав взгляд на Ониси, сидящем в конце стола, президент Мок окликнул его. «Премьер-министр Ониси, вы молчали на протяжении всего совещания. Насколько я припоминаю, на первой сессии Генеральной Ассамблеи вы требовали представить Японии право голоса в ООН. Однако теперь, когда Япония является постоянным членом всемирных игр, вы молчите». Поклонившись, Ониси медленно произнес. «Я предлагаю игру, которая до сих пор никому из вас не приходила в голову». «Давайте послушаем», — сказал Дэйви, и все выжидающие уставились на премьер-министра Японии. «Холодное оружие!» Дети недоуменно переглянулись. «Холодное оружие?» — спросил кто-то. «И это ещё что такое?» «Мечи!» Промолвив лишь одно краткое слово, Ониси умолк неподвижный словно изваяние «Мечи?» — озадаченно спросил Скотт. «У нас ни у кого нет мечей». «У меня есть!» — сказал японский мальчик. С этими словами он достал из-под стола длинный боевой меч и вытащил его из ножен. Дети ахнули, увидев ледяной блеск стали. Меч был настолько тонкий, что режущая кромка лезвия казалась нитью. Он нежно провел по острию пальцем. «Этот меч, выкованный из лучшей стали, невероятно острый!» Он взмахнул мечом, и дети услышали свист рассекаемого воздуха. «Лезвие двухслойное. Когда затупляется один слой, обнажается второй. Поэтому оно остаётся острым, и его не нужно точить!» Японский премьер аккуратно положил меч на стол. Глядя на его холодный блеск, дети почувствовали, как у них по спине пробежали мурашки. «Мы можем предоставить для игр десять тысяч таких мечей!» «Это чересчур варварски», — робко заметил Дэйви, и остальные дети дружно закивали. Анисий глазом не моргнул. «Господин Президент и все остальные, стыдитесь, у вас слабые нервы», — сказал он, взмахнув мечом. «Холодное оружие лежит в основе всех игр, предложенных сегодня. Оно является душой войны, самой первой игрушкой, появившейся у человечества». «Ну, хорошо», — вздохнул Ильюхин. «Включим состязание с холодным оружием». «Вот только боевой меч. Можно ведь обойтись без него, да?» — спросил Дэйвис, стараясь не смотреть на стол, словно блеск стали резала ему глаза. «В таком случае винтовки со штыками», — предложил маршал Завьялов. воодушевление покинуло детей. Все молча смотрели на меч — словно только что очнулись от сна и теперь пытались сообразить, чем они занимались. «У кого-нибудь ещё есть предложение?» — спросил Эйгю. Все молчали. В зале наступила полная тишина. Дети заворожённо смотрели на сверкающую сталь. «Э, «Вот отлично. В таком случае нам нужно готовиться к началу игр».